Глава 8 Тем летом Майлзу исполнилось 9 и его взяли в бейсбольную команду имперские бумажные гиганты. Один из самых маленьких мальчиков в команде, почти весь сезон он провел на скамейке запасных, наблюдая, как ребята постарше отважно бросаются за мячом, с какой бы скоростью тот не летел. Тренер л о с с а л ь выпускал его на поле ближе к концу игры, когда исход был очевиден, за что Майлз был ему благодарен. поскольку страшно боялся, что команда проиграет по его вине. Когда же он вступал в игру в п е р ч а т к и которая была ему велика, и с испуганным выражением на лице, мальчики из команды противников, увидев, как он топчется у второй базы, разворачивались и отбивали мяч левее, понимая, что Майлзу и катящегося по земле мяча не поймать. Ситуация радикально изменилась в конце июля, когда Майлз чудесным образом поймал мяч. Дело было так, он стоял на своем посту и мыслями был где-то далеко, когда услыхал стук биты и увидел мяч, приближавшийся к нему с такой скоростью, что он даже не успел пригнуться, как он обычно поступал. Мяч, ударившись о внутреннюю сторону перчатки, застрял между полосками кожи, а Майлза закружило, и он плюхнулся на попу. Тем не менее перчатка удержалась на его руке, а мяч на перчатке. «Гляньте, что я нашел!» прокомментировал тренер л о с а л ь тоном не столько насмешливым, сколько довольным, а поздравительные хлопки по спине от товарищей по команде приободрили Майлза. Хотя до этого момента бейсбол был для него постоянным источником унижения, игра ему искренне нравилась. Еще больше ему понравилась мысль, что он способен стать достоянием команды, а не обузой, как прежде. Поймав мяч случайно, теперь он не видел причин, чтобы не заняться этим целенаправленно. Когда мать объявила, что они едут отдыхать на неделю, Майлз согласился только при условии, что он возьмет с собой перчатку. Грейс уверяла его, что на м а р т а с в е н г е р д е ему негде будет играть, но Майлз был твердо настроен тренироваться каждый день, хотя бы просто подбрасывать и ловить мяч на пляже. Вдобавок мать призналась, что никогда там раньше не бывало, и Майлз втайне надеялся, что на острове их ждут всякие приятные сюрпризы. «Если на Мартас-Виньерде, — рассуждал он, — полно богатых людей, — как говорила мать, значит, бейсбольные площадки там должны быть повсюду, в количестве куда большим, чем требуется желающим поиграть. Возможно, даже там есть команды, составленные из мальчиков вроде него, которых приволокли на остров против их воли, да еще в самый неподходящий момент на второпях спланированный отдых». Впрочем, оказалось, что его мать была права, в чем Майлс убедился, глядя с палубы парома, входившего пыхтя в бухту Виньерда. Выяснилось и другое. Мать не до конца понимала, куда они едут, и когда они пришвартовались и маминому взору предстали толпы хорошо одетых людей, приехавших в дорогих с виду автомобилях встречать паром, ее рука потянулась ко рту, как бывало всякий раз, когда мама пугалась, либо осознавала, что допустила промах. Более того, казалось, она прикидывала, не остаться ли на пароме и не вернуться ли на нем в тот же день домой, даже не сходя на берег. И не она, но Майлз заметил мужчину внизу на пристани, махавшего то ли им, то ли кому-то, стоявшему рядом с ними. Мужчина Майлзу был совершенно незнаком, но когда он показал его матери, она замахала в ответ. «Как вы узнали нас?» — спросила она этого человека, — представившегося мистером Миллером и приветствовавшего их утрапа. — Ваш п р е н е к послужил наводкой, — улыбнулся мистер Миллер. — Играешь в бейсбол, а? Настал черед Майлза восхищаться п р о н и ц а т е л ь н о с т ь нового знакомого, пока он не припомнил, что на руке у него перчатка, которая от влажного морского воздуха и соленых брызг на нижней палубе стала заметно мягче. Впервые с тех пор, как отец подарил ее Майлзу, Он сумел сложить ее одной рукой. «Мы благодарны вам за то, что вы сделали для нас исключение», — говорила мать, пока мистер Миллер забирал их вещи из багажных контейнеров, выгруженных с парома. Ни о чем не спрашивая, он безошибочно опознал их сумки. «Не потому ли?» — догадывался Майлз, — что они выглядели неказистее прочих. «Мне известно, что детей вы обычно не селите». «Ну», — ответил мистер Миллер, укладывая их вещи в машину, — — У вас нашелся друг в верхах, — и торопливо добавил, — и потом этот молодой человек почти взрослый, верно? Их отель находился на другой стороне острова, рядом с Трабадской деревней, и когда мистер Миллер свернул на длинную узкую подъездную дорожку, что вела к летнему дому, располагавшемуся на крутом берегу над океаном, в глазах матери Майлз опять заметил испуг. как и ранее на пароме, казалось, она была готова попросить мистера Миллера развернуться и отвезти их обратно в гавань. Кроме гостиницы, в летнем доме имелось с десяток коттеджей, которые, по словам мистера Миллера, иногда снимали художники и кинозвезды. Тот, что отвели Майлзу с матерью, находился немного на отшибе, а по одной из его стен тянулась шпалера с розами. Майлзу их коттедж нравился больше прочих, потому что он стоял ближе всех к тропе, спускавшиеся вниз с откоса и через дюны на пляж. Их предупредили не сходить с тропы из-за ядовитого плюща, растущего в тех местах. Грейджи коттедж более всего нравился тем, что рано утром, когда менялся ветер, они просыпались под грозный шум прибоя. Майлз знал, что вода от них далеко, но каждое утро волны обрушивались с такой силой, что он подходил к окну проверить, не пошатнулся ли за ночь окружающий мир. Ему чудилось, что, выглянув в окно, он увидит, как волны пенятся прямо на их крыльце. В гостиничную столовую они не ходили. Регистрируясь, Грейс окинула взглядом обеденный зал и сразу поняла, что здесь очень дорого, и вряд ли ее платье достаточно н а р я д н о для этого места. В кухонном отсеке коттеджа стоял маленький холодильник, и Грейс купила в деревне коробку с хлопьями и кварту молока на завтраке, К десяти часам утра из гостиницы им приносили плетеную корзину с сэндвичами, фруктами и напитками, и, взяв корзину, они шли на пляж. Только там, среди дюн, его мать выглядела по-настоящему беззаботной и довольной. В 30 лет Грейс была привлекательной женщиной, и даже наличие девятилетнего мальчика рядом не мешало многим из постояльцев мужского пола поглядывать на нее с восхищением, что не ускользнуло от внимания их жен. Однажды рядом с ними остановился мужчина, представился и поинтересовался, почему их никогда не видно в гостиничной столовой по вечерам, и даже пообещал угостить Грейс коктейлем, если она не против, и если ее юный спутник найдет, чем ему развлечься самостоятельно. Грейс подперла подбородок левой рукой, якобы обдумывая это предложение, пока ее обручальное кольцо не вспыхнуло на солнце, Тогда мужчина пожал плечами и сказал, ну, спрос не грех. Своё мнение на сей счёт она оставила при себе. По вечерам, когда они возвращались в коттедж, дневное солнце по-прежнему горело на коже, и они смывали с себя соль и песок, надевали шорты, майки, сандалии и по пыльной просёлочной дороге шли ужинать в самый дешёвый деревенский ресторан, какой только сумели отыскать. Заведение называлось «Алчущий кит», и специализировалась в основном на еде на вынос. Ну, там можно было и поесть на маленькой террасе под пляжными зонтами. Официантка, студентка колледжа, прониклась симпатии к Майлзу и научила его, как правильно есть пропаленных моллюсков, которые подавали в сетчатых корзинках с двумя чашками с жидкостью. В первой чашке был горячий бульон из самих моллюсков, но туда, пояснила официантка, их макают только для ополаскивания. а потом во вторую чашку с растопленным маслом и в рот. К моллюскам прилагалась большая тарелка с устричными крекерами. Они были дорогими, но Грейс сказала «все нормально», и каждый вечер Майлз уплетал их за обе щеки, пока тарелка не пустела. Когда ранним вечером они садились ужинать, солнце еще припекало, а когда заканчивали, прохладный ветерок уже трепал зонт над ними. и после сытных моллюсков с маслом на Майлза нападала сладкая дремота, отчего обратный путь казался невероятно долгим. Некоторые магазины в деревне работали допоздна, и однажды вечером Грейс задержалась у витрины с летним платьем. При мере в платье она отважилась купить его, но к тому времени Майлз крепко спал в кресле у выхода из магазина. По дороге в коттедж в непроглядные ночи Майлз задал вопрос, возникший непонятно откуда, возможно, навеянный сном. «Мам, мы кого-то ждем?» Мать остановилась, и он почувствовал в темноте, что она смотрит на него. «Почему ты так решил?» Больше подумать было не на кого, и Майлз решил, что они ждут отца. Хотя за неделю до того, как мать внезапно объявила о путешествии на Марта с Виньер, родители крупно поскандалили. И потом, до отъезда из empire ф о л л с Майлз отца вообще не видел, что, впрочем, не было столь уж необычным. Поругавшись с женой, Макс исчезал часто и без предупреждения, вероятно, желая таким образом преподать Грейс урок. Бывало, чаще зимой, чем летом, он исчезал на несколько месяцев, отправляясь на Кис, где было теплее и где ему иногда перепадал заказ на покраску дома, либо нанимался на шхуну, возившую туристов, любоваться закатом на воде. Денег он домой не посылал... и у него и в мыслях не было, что он бросил жену с ребенком на произвол судьбы. В понимании Макса дело обстояло ровно наоборот. Грейс кормила на один род меньше, и, что существеннее, ей не приносили счета из баров, которые она оплачивала из своего заработка на имперской рубашечной фабрике. Разве он их обездолил? Напротив, на его семью прямо-таки золотой дождь пролился, на что Макс без стеснения указывал Грейс, когда она пыталась втолковать ему, как дурно он с ними обошелся. Разумеется, Макс и летом исчезал. Наибольшим спросом маляры пользовались на побережье в местах вроде Кэмдена, Блухилла и Кастайна, где у богатых людей из Массачусетса имелись летние резиденции и деньги, чтобы подновлять свои дома при малейшем шелушении краски. Мало того, эти люди, будучи не местными, обыкновенно знать не знали об отвращении Макса к зачистке поверхностей, как и к любым иным аспектам ремесла, требующим длительных усилий, а когда они обнаруживали, что он красил их окна закрытыми, Макса уже след простыл. К тому времени, когда в б у д б э е догадывались, что он схалтурил, Макс уже красил закрытые окна в бар-харборе. В сезон на побережье штата Мэн выгнать нерадивого маляра было сложно, потому что тот, кто придет ему на замену, мог запросто оказаться еще большим халтурщиком. В июле и августе бедные граждане Мэна обладали заметным преимуществом над богатыми, по каковой причине эти два месяца доставляли Максу Робби особое наслаждение. И когда Макс исчез через день после скандала, м а й л с подумал, что отец двинул на побережье автостопом. Заработает там денег, сделает так, чтобы его уволили в нужный момент, и приедет на остров, чтобы провести с ними последние дни маминого отпуска. Раньше они никогда не ездили отдыхать без Макса, вот Майлз и ожидал, что отец рано или поздно появится. Мать дважды ходила в гостиницу звонить, то есть она с кем-то и о чем-то разговаривала. Возвращалась она расстроенной, наверное, делал вывод Майлз, у отца не получается завязать с работой, либо он все еще злится, что до самого Майлза его не сильно печалило отсутствие Макса. Мать инстинктивно поняла, что летний дом не для них, но отец повсюду чувствовал себя желанным гостем, даже когда определенно таковым не был. Если Макс приедет на Мартас-Виньер, он мигом окопается в баре на краю стойки и будет потешаться над мужчинами в синих блейзерах с золотыми пуговицами и их мясистыми женами, от которых пахло духами сирень, пока отца оттуда не выставят. А когда его будут гнать... Максу ничего не стоит спустить штаны и показать обидчикам голый зад. Ближе к вечеру, за два дня до отъезда, Майлз резвился в волнах, демонстрируя свою ловкость и, словно не слыша уговоров матери выйти на берег и обсохнуть перед ужином, и вдруг заметил, что мать на него не смотрит, даже когда он окликал ее. За последнее время он научился упиваться ее беспокойством, когда особенно внушительная волна разбивалась о Майлза и выносила его на пляж. Впрочем, с первого дня на острове мать была благодарной зрительницей всех его дурачеств, но сейчас она повернулась к нему спиной, прикрывая глаза ладонью, как козырьком, и проследив за ее взглядом, мать увидел одинокую фигуру на крутом берегу. Стоя спиной к солнцу, человек пристально глядел на пляж. Почти все купальщики, собрав вещи, уже поднялись наверх по извилистой песчаной тропе. И когда человек помахал рукой, м а й л с оглядевшись, не увидел никого, кому бы незнакомец мог махать. Он повернулся к матери, а она как раз опускала руку, которой прикрывала глаза. Она помахала тому человеку в ответ? Вряд ли, решил Майлз, потому что мать уже стояла к нему лицом и звала его. «Кто это был?» — спросил Майлз, когда мать вытирала его полотенцем. «Кто был кто?» По возвращении в коттедж она настояла, чтобы он принял душ перед ужином, а когда он вышел, одетый в шорты и майку, отослала его обратно, велев надеть рубашку поприличнее, брюки и нормальную обувь вместо кет. Сегодня они ужинают в летнем доме. Сама она собиралась надеть новое белое платье, купленное в деревне. Напрасно м а й л с искал в меню клуба на волне пропаренные моллюски. Правда, в этом меню он мало что понял, включая язык, на котором были написаны названия многих блюд. На французском просветила его мать. «Вечер на смарку», — томили Майлза дурные предчувствия. Он не понимал, зачем нужно напяливать брюки, рубашку с воротником и полуботинки, а потом сидеть в четырех стенах за белой скатертью, когда они могли бы, легко и удобно одевшись, прекрасно устроиться под цветастым зонтом на террасе алчущего кита. и поесть моллюсков на простом английском. Особенно ему досаждали брюки, потому что у него чесались икры и бедра. Днем ранее Майлз по дороге с пляжа тренировался, подбрасывая мяч, и в итоге ему пришлось лезть за мячом в заросли, а сегодня в душе он обнаружил красные пятна на коже. Вытираясь жестким белым полотенцем, им приносили свежие каждый день, он тер кожу до иступления, там, где она саднила, наливаясь жаром. Теперь пятна на ногах опять зудели, а он не мог до них добраться. Хуже того, мать прочла ему целую лекцию о том, что можно, а чего нельзя делать за ужином со взрослыми. «Ужин продлится долго», — сказала мать, — «и это пойдет ему только на пользу, и он не должен ни ерзать, ни чесаться. Ему даже не разрешили взять с собой бейсбольную перчатку». Майлз нехотя признавал, что никогда его мать не выглядела такой красивой, как этим вечером. За неделю на пляже она загорела, но постаралась не обгореть, и новое белое платье изумительно контрастировало с ее кожей, а вдобавок она надушилась, и м а й л с подумал, что, наверное, отец все же приедет к ним на остров, хотя какой в этом смысл, если им через день уезжать. Зал был почти полон, но однако там было на удивление тихо. Майлз никогда не видел так много людей в одном помещении, производивших так мало шума. Где-то едва слышно играл рояль, не заглушая постукивания столовых приборов. Когда Майлз, изучив меню, объявил, что здесь нет пропаренных моллюсков, Грейс наклонилась к нему и шепотом попросила говорить потише. За соседним столиком сидел мужчина с седыми волосами и грустными глазами. Потягивая коктейль, он листал меню. Как и на доброй половине мужчин в обеденном зале, на нем был темно-синий блейзер с золотыми пуговицами, и он улыбнулся Майлзу и его маме, когда они усаживались за свой стол. Впрочем, все мужчины в зале умудрились обернуться и посмотреть на Грейс, хотя большинство немедленно сделали вид, будто их внимание привлекло нечто иное. Услыхав сетование Майлза на отсутствие пропаренных моллюсков, седовласый сосед отложил меню и подался к ним. — Надеюсь, вы простите, что я вмешиваюсь, — сказал он. — Ну, полагаю, вашему очаровательному спутнику п о н р а в и т с я моллюски казино. Они и здесь превосходны. Пока сосед говорил, Майлз рассматривал его, пытаясь определить возраст мужчины. Из-за седой шевелюры он сперва принял его за старика, но лицо было гладким, и чем дольше Майлз вглядывался, тем этот мужчина казался моложе. Конечно, он был старше, Грейс, но насколько старше, Майлз не мог определить. И то, как мать улыбнулась ему в ответ, предполагала, что стариком она его не считает. «Что скажешь, Майлз?» — спросила мать. «Ты доверяешь этому джентльмену?» Майлз глубоко задумался. Простой вопрос почему-то оказался очень сложным. Но прежде чем он нашел ответ, сосед остановил проходившего мимо официанта, и заказал полдюжины моллюсков в казино, предупредив Грейс, не беспокойтесь, если ему не понравится, я их съем. К изумлению Майлза мать вступила в беседу с соседом, рассказав, что о м о л л ю с к и любого вида — новшество для ее сына, и отведав их, он не желает есть ничего другого. Сосед улыбнулся, сдается, у него развивается вкус ко всему хорошему в этой жизни. — Мы здесь на отдыхе, — сказала Грейс, представившись, И добавила после паузы, «Извините за любопытство, но вы ужинаете в одиночестве?» «Увы. Тогда не присоединитесь ли к нам?» «С превеликим удовольствием», — ответил сосед, — «хотя мой столик, кажется, побольше. Почему вам с мистером Майлзом не пересесть ко мне?» Приглашение не успело прозвучать, как появились два официанта, чтобы привести план в действие. Майлз не был в восторге от этой перемены, до тех пор, пока новый знакомец не поинтересовался, какой у него любимый вид спорта. С первого дня на острове Майлз отчетливо с о з н а в а л как много мужчин были бы рады познакомиться с его матерью, если бы не обременительное присутствие ее сына. Но этот выглядел человеком другого сорта, и Майлз с легкостью ответил ему, а потом без лишних понуканий принялся рассказывать захватывающую историю о том, как неделю назад он поймал мяч п Закончив, он начал все сначала, на тот случай, если мужчина упустил кое-какие нюансы. Под его рассказ им было спокойнее и приятнее расправляться с закусками, — подумал он. Новый знакомец не ошибся, Майлзу ужасно понравились новые моллюски, хотя он был огорчен, что их не принесли целая ведерко, как это было заведено в алчащем ките. Звали их сотрапезника Чарли Мэйн, и он слегка подчеркнул голосом, это «Эй», чтобы Майлз с матерью не спутали его фамилию с названием их родного штата. Мать Майлза почему-то удивилась его имени, зато Майлз решил, что оно ему очень подходит. Пока Майлз уплетал моллюсков, Чарли Мэйн был занят тем, что ловко извлекал из круглых раковин нечто похожее на ластики. Раковины Майлзу тоже что-то напоминали, но он не мог вспомнить, что... На пляже он часами копался в песке в поисках ракушек, но такие ему не попадались. — Хочешь попробовать? — спросил мистер Мэйн, заметив, что м а й л с внимательно на него смотрит. Аппетитными ластики не выглядели. Но, с другой стороны, скорлупки, в которых прятались пропаренные моллюски с малюсенькими черными пенисами, выглядели не лучше, и м а й л с попробовал. На вкус это было примерно так, как он и ожидал. Резиновый морской чертенок, но вкусный. И когда ему предложили еще, он мигом согласился, несмотря на возражение Грейс, уверявшей, что одной д а р е н о й штуковины вполне достаточно. «Нет, нет», — настоял Чарли Мэйн, — «мне это доставляет удовольствие, не меньшее, чем ему». «Скажем, мальчику что он ест?» Он развеселился, и Малс отметил, что глаза у него остаются грустными — даже когда он улыбается. А когда мать улыбнулась в ответ на его грустную улыбку, так как только она умела улыбаться, Майлзу пришло в голову, что сейчас они, как ни странно, больше похожи на супружескую пару, чем Грейс и его отец. «Некоторые тайны лучше не разглашать, мистер Мэйн», ответила мать, «по крайней мере, не сразу». Но Майлз, почуяв, что Чарли Мэйн, из тех, кто сломается на жестком перекрестном допросе, продолжал допытываться, что это за ластики такие, пока Чарли не сдался и не сообщил, что Майлз съел улитку. Ответ разочаровал Майлз, он даже заподозрил, что ему соврали, и более того, его мать выступила сообщницей мистера Мэйна. Конечно, если над ним и подшучили, то по-доброму, но мысль о том, что его мать способна объединиться с Чарли Мэйном против родного сына, все равно о б е с к у р а ж и в а л о Впрочем, оказалось, что они не врали. Когда им опять принесли меню, чтобы они выбрали горячее, Майлз углядел в перечне закусок улитки Дю м а з о н в раковинах с чесночным маслом и подумал, что Чарли Мэйн, наверное, попал в точку, сказав, что имеет дело с мальчиком, которому все больше и больше по вкусу все самое лучшее, что есть на свете. По завершении ужина никто ни с кем не расплачивался, потому что счет по мгновению руки Чарли Мэйна просто исчез со стола, а затем мистер Мэйн спросил, удалось ли им ознакомиться с островом. Грейс ответила, что они не покидали территорию летнего дома, разве что ходили в деревню, и Чарли, как м а й л с теперь мысленно называл его, посмотрел на часы и объявил, что если поспешить, то, пожалуй, можно успеть. Куда успеть? — спросили Майлз и его мать, но Чарли лишь улыбнулся. — Увидите. Они поспешили. Точнее, спешил Чарли, сидя за рулем маленькой ярко-желтой спортивной машины, где на передних сиденьях, разделенных рычагом для переключения передач, вольготно устроились сам водитель и Грейс, Майлз же втиснулся в узкое пространство позади. Они летели по острову. Повороты Чарли одолевал на захватывающий дух скорости, Верх был откинут, и длинные волосы Чарли развивались на ветру, словно белая грива мустанга. Грейс, он предложил холщовую шляпу, и она прижимала ее рукой к макушке, чтобы та не слетела. м а й л с ожидал, что мать попросит Чарли ехать помедленнее. Она выходила из себя, стоило Максу прибавить скорости, но сейчас она почему-то помалкивала. По крайней мере, м а й л с так думал. Ветер ревел в ушах, и он бы в любом случае ничего не услышал, даже если бы на передних сиденьях разговаривали. На такой скорости ему казалось, что уголки глаз оттягивает к щекам, и, возможно, к тому времени, когда они доберутся туда, куда едут, он станет похож на китайца. В какой-то момент асфальт закончился, и Чарли двинул по проселочной дороге, уткнувшийся через сотню ярдов в песчаную стоянку. Там, у бревенчатой изгороди, Чарли и поставил свой автомобильчик у самой кромки покатого пляжа. Солнце, невероятно большое и оранжевое, висело буквально в дюймах от тихих вот лагуны в и н е р д а и когда двигатель смолк, то м а й л с услышал, как мать воскликнула «Ой, Чарли, взгляните!». А когда Майлз спросил, зачем они сюда так торопились, оба, мать и Чарли, рассмеялись, и м а й л с почувствовал себя глупо. Хотя, по его наблюдениям, Не только его одного не интересовал закат. На стоянке было с полдюжины других машин, и в ближайшей из них Майлз увидел целующуюся парочку. Он спросил у матери разрешения спуститься на пляж, и, к его удивлению, она, не раздумывая, ответила «Да, конечно, но сперва пусть снимет ботинки и носки, закатает штанины и пообещает не заходить в воду». «И только на десять минут, не дольше», — предупредила мать, — «темнеет здесь быстро». И правда, сумерки сгущались к великой радости Майлза. Красные пятна на коже, которые в душе он расчесал, чуть ли не до крови, зудели невыносимо, а на заднем сиденье машины было так тесно, что он не сумел до них дотянуться. Он рвался спрятаться от посторонних глаз и почесаться в волю. Но, пробравшись через дюны, он с удивлением и огорчением обнаружил, что пляж не безлюден, вопреки его ожиданиям. Вдоль берега на одинаковом расстоянии друг от друга выстроились рыбаки. И конец этой цепочки терялся где-то вдали. Они забрасывали блесну в безмятежную воду, затем бешено скручивали леску, потом опять забрасывали. Майлз понаблюдал за ними недолго, пытаясь понять, в чем тут смысл. Однажды Макс взял его с собой на рыбалку на озеро. Но там ты забрасываешь удочку с борта лодки, а потом сидишь и ждешь, пока не дрогнет поплавок. Эти люди будто соревновались, кто дальше забросит блесну, а поскольку каждый бросок приносил лишь разочарование, то сматывали леску и повторяли попытку. Рыбак, стоявший к Майлзу ближе всех, крикнул «Берегись!» И секунды позже, когда рыбак резко отдернул назад свой длинный спиннинг, нечто серебристое взметнулось из воды со свистом, пролетело над Майлзом, а затем с той же стремительностью обратно и шлепнулось в воду. Держась на безопасном, как он надеялся, расстоянии от этих метателей, Майлз брел по пляжу, пока не наткнулся на уединенное местечко между дюнами и высокой прибрежной травой. Там он спустил брюки до щиколоток и принялся чесаться. Было слишком темно, чтобы утверждать наверняка, но красные пятна вроде бы увеличились вдвое с тех пор, как он глядел на них в последний раз в душе. Впиваясь в красноту ногтями, Майлз испытывал смешанное ощущение сладостного удовольствия и боли, и он продолжал бы, пока не закапала кровь, если бы не услышал приглушенные голоса поблизости. Майлз торопливо натянул штаны и бросился прочь. На пляже теперь раздавались иные звуки, на этот раз напоминавшие хлопки, и, опустив глаза, Майлз оторопел. У его ног лежала огромная серебристая рыба с окровавленными жабрами и била хвостом о песок. о сторожно раздался голос неподалеку рыбак присев на корточки прилаживал сверкающую блесну к леске она кусачая было уже довольно темно когда майлз вернулся на стоянку а в т о м о б и л ь ч и к чарли меэйна он отыскал не по цвету но по размеру и форме он был уверен что мать будет его ругать за то что он так долго гулял по пляжу но обошлось тьма была не совсем кромешной и приближаясь к машине майлз увидел что голова грейс и покоится ь на плече Чарли. И мать не выпрямилась, пока не услышала его шаги.